Он сидел, закинув ногу на ногу, и с выражением удовольствия на красивом, упитанном лице ощупывал ее наглым, победоносным взглядом своих маленьких глазок. — Выменивать картины ей претит, — ответила герцогиня Альба, — хотя она, вероятно, не прогадала бы, у нее есть друзья, большие такие искусства. Например, ее домашний врач Пирали и придворный живописец Дон Франциско Гойо, но, в сущности, она не коллекционерка. Просто картины радуют ее взор, и она даже не представляет себе, как это может слушаться советов, от кого бы они ни исходили. — Однако я почту за удовольствие, — любезно заключила она, — послать вам того или другого из моих итальянцев, и, если мне когда-либо потребуется от вас услуга, разрешу вам отблагодарить меня. Он почувствовал себя униженным. Каэтана дала ему понять, что он, плебей по происхождению, смешон в роли покровителя искусств и ведет себя не как грант. Она держалась с ним искомерно, хотя имела все основания добиваться его благоволения. Может быть, все же намекнуть инквизиции, что правительство не видит препятствий к возбуждению процесса против лекаря Пераля? Он еще не успел прийти к какому-нибудь решению, как все устроилось само собой. Донья Мария Луиза после смерти Дона Хосе, вызвавшей столько толков, обдумывала, как бы наказать герцогиню Альба, а вместе с ней и лекаря, так дерзко отклонившего в свое время ее лестное предложение. Ее удерживали политические расчеты. Война с Англией шла плохо. Приходилось требовать с недовольных грандов все больше и больше денег на военные нужды. При таких обстоятельствах знать сочла бы вызовом со стороны королевы, если бы та открыто выказала свое недовольство даме такого ранга, как Кайтана Альба. Но теперь, когда и гранды были возмущены подарком, она могла, не боясь протестов, поставить на место спесивицу. Донья марии Луиза пригласила вдовствующую герцогиню варахуэс где в то время находился двор. Королева приняла Каэтану в своем рабочем кабинете, веселой, светлой комнате. Стены были обтянуты белым атласом, стулья обиты той же материей, письменный стол, подарок Людовика XVI, умершего такой страшной смертью, Знаменитый Плювеней изготовил его из ценнейшего красного дерева. Дюпон украсил тончайшей резьбой. Покойный король сам смастерил замок искусной работы. За этим самым столом сидела королева в роскошном летнем наряде, а напротив нее каэтана в глубоком трауре. Обе дамы пили лимонад с льдом. «Я уже раз вынуждена была просить вас, моя милая». — сказала Мария Луиза, — позаботиться о том, чтобы ваше поведение не вызывало нежелательных разговоров. К сожалению, мой добрый совет был брошен на ветер. Вы не отдали себе отчета, какие нелепые толки вызовет необдуманная щедрость, с которой вы одарили вашего врача. Каэтана с наивным удивлением глядел ей прямо в лицо. — Проще всего было бы, — продолжала Мария Луиза тщательно расследовать поведение доктора Пираля. — Если я упросила короля отказаться от этой меры, то только ради вас, Дония Каэтана. Вернее, я буду откровенно не ради вас, а ради тех, кто после вас будет носить имя герцогов Альба. — Я ничего не понимаю, мадам, — ответила Каэтана. — Понимаю только, что навлекла на себя немилость вашего вещества. Королева продолжала так, словно Каэтана не сказала ни слова. — Вы, моя милая, очевидно, не хотите или не умеете беречь честь благородной фамилии, так как того требует от вас долг. Я вам помогу. — Я не прошу о помощи, Ваше Величество, — сказал герцогиня Альба, и не желаю ее. — У вас всегда готов ответ, Донья Каэтана, — возразила королева. — Но видите ли, последнее слово принадлежит мне. Она отставила бокал с лимонадом и играла пером, которому дана была власть превратить ее слова в повеления, не терпящие прикословий. итак заявила она, — угодно вам или нет, я постараюсь оградить вас от новых слухов.